Глава 18. Нервы уже раскалены до предела. Я был готов порвать любого, кто встретится на пути голыми руками. И уж поверьте, у меня бы это легко получилось. Бой уже казался бесконечным, и конца края не видно. Я вынес последнюю дверь как обычную, не снижая скорости с ноги. Снова пустые шикарно обставленные комнаты и ни единой души. Самая дальняя из них оказалась личной спальней князя Ярослава Федоровича Преображенского, в которой я его и нашел. Ситуация казалась настолько нелепой и абсурдной, что я даже не стал сходу забрасывать его с густками света, которые уже готовы были сорваться с моих клинков. Он просто сидел на табурете перед туалетным столиком, сложив руки на груди, и внимательно смотрел на меня спокойным отрешенным взглядом. Я попробовал проморгаться. «Бесполезно. Сидит и смотрит. Сумеречное зрение дало ответ незамедлительно. Это морок. За моей спиной собрались все остальные». Ридигер застыл рядом со мной, приготовив к атаке энергетическую пику, но так и не использовал. Вокруг его кулака продолжали искриться крохотные молнии, так и не сорвавшись вперед мощным разрядом. Морок поднялся с табурета, опустил руки по швам и окинул взглядом всех присутствующих. «Очень качественная работа. Я заценил». «Господа, приветствую вас в своих личных покоях», сказал несуществующее тело князя его же голосом. «Довольно реалистично, словно это он и есть». «Рад сообщить, что холодные воды Байкала тоже очень рады будут вас приветствовать, и произойдет это в ближайшие минуты» а я тем временем нахожусь отсюда уже очень далеко. Если вам приятно будет такое услышать, не могу удержаться, чтобы вам не сказать. Царствие вам небесное». После последней фразы морок растворился в воздухе, а я почувствовал, как начал мелко вибрировать пол. «Похоже, этот урод открыл Кингстона своего корабля. Нам всем труба, если не успеем выбраться наружу». «Бежим!» — гаркнул я, выталкивая своих и чужих бойцов из спальни князя. Потом обратился к Ретигеру. «Здесь есть другие лестницы?» «Есть, но они тоже обрушены. Мы все проверили. Было бы проще подняться по шахтам лифтов, но и там тросы оборваны, разбитые кабины валяются внизу. Есть еще одна проблема. Все равно лучше подниматься там», — перебил я его. «На стенах ведь есть конструкции, удерживающие лифт». «Конструкции ты есть, Паш, но ты же не дослушал», — ответил он, не сбавляя темпа бега. «Мы заглянули в пару из шахт, а там битком намерных тварей, как килька в банке. Через них пробиваться выйдет намного дольше. Лучше на ту лестницу, по которой вы спускались». «Принял». Так быстро архитектор еще не бегал в своей жизни. Но мне постоянно приходилось выдергивать его за шиворот из очередной двери, когда он норовил свернуть не туда. Ясное дело, что я бегаю быстрее всех и смогу выбраться из подземелья первым. Но именно поэтому я бежал сзади, подгоняя всех остальных. Аристар Христофорович, несмотря на солидный возраст, находился в неплохой спортивной форме. Не хуже разведчиков, за него можно не волноваться. По крайней мере, не больше, чем за остальных. А вот мастер танцующих кирпичей выдохся до того, как мы добрались до обрушенных лестничных пролетов. Чтобы он просто не распластался на полу без сил на следующем повороте, я на ходу подхватил его и закинул на бронированное плечо. Не барышня, потерпит. Рев воды нарастал. Первые ручьи появились на полу, когда мы начали забираться в шахту, в которую превратилась разрушенная лестница. Так вот, зачем они это сделали. Жестоко по отношению к своим бойцам, которых оставили погибать, чтобы задержать нас. До нужного нам входа на верхний уровень надо было подняться на 30 метров. Вода уверенно заполняла средний ярус, подбираясь к груди камней, на которой мы стояли. «Лиза, трос давай», — сказал я, примиряясь к отверстию вверху шахты. «Обвязывай вокруг меня». Девушка быстро и спокойно начала выполнять мою команду. К ней подключились еще двое разведчиков, и меньше чем через минуту к поясу моей брони были привязаны сразу три троса. Разумно. Прыгнуть на 30 метров в высоту я не осилю. У меня же не бронескафандр с реактивной тягой, как у «Звездного рейнджера». Заметил выступ на высоте около 10 метров и прыгнул на него. Немного не дотянул, чтобы встать на небольшой кусок, сохранившийся от лестничной площадки но смог упереться в него руками, потом умудрился залезть верхом. А что дальше? Прыгать прицельно с уступчика шириной в две ладони невозможно физически. Я и так распластался по стенке, чтобы не свалиться обратно. Остается только один вариант. Прыгать вверх насколько получится и цепляться за стену. Дальше будет видно. Перед прыжком я глянул вниз. Вода уже бурлила между осколками лестничных пролетов и подбиралась к ногам бойцов. Рукой я держался за небольшой кусок арматуры, торчащей из стены. Этой же рукой я придал нужное направление прыжку. До следующего уступа не дотянулся. Воткнул бронированные пальцы в неровную поверхность камня и повис на руках. Ноги ставить некуда. Теперь остался только один вариант — так и карабкаться до самого верха причем как можно быстрее. Жаль, у меня нет альпинштоков, дело пошло бы намного быстрее. Наконец, руки схватились за край дверного проема, и я рывком выбросил себя в коридор верхнего яруса. Ридигер, друзья и разведчики уже стояли почти по колено в воде. Привязать веревки абсолютно некуда, вариант только один. Сажусь на задницу и упираюсь в у дверного косяка. «Мои полтонны доспеха и так сложно будет стащить вниз, так что пойдет». В качестве сигнала три раза дернул сразу три веревки и тут же ощутил, как они резко натянулись. «Давайте, ребята, поторапливайтесь. Можно было бы дополнительно тянуть самому, но тогда рискуем перетереть веревки о раскрошенный крае лестничной площадки. Тогда больше не спасется никто». «Первая тройка пошла». Первыми отправили девушек и архитектора, причем последний выбрался на уровень не одновременно с ними, а с Андреем и Антоном, которые, как я понял, ему большую часть пути помогали. Ридигер выбрался одним из последних, пропустив всех разведчиков вперед. Из сухого в его одежде были только рукава и капюшон. Вода струйками стекала со всех, а на улице тем временем минус тридцать и буран — «Правда, до улицы еще добраться надо. Пока что мы еще находимся ниже уровня воды в озере». «Господа, не расслабляйтесь! Бегом!» Аристар Христофорович ободряюще похлопал в ладошу и показал пример, стреканув как сайгак по коридору в сторону выхода с верхнего яруса. Все побежали вслед за ним». Я опять нанялся нянькой архитектору, но тот уже выдохся, пока забирался по веревке. Поэтому я, не раздумывая долго, снова закинул его на плечо и побежал вместе со всеми. Пробегая перед лифтами, мы уже шлепали по воде. Шахты лестницы лифтов затопило очень быстро. Нам осталось только пересечь холл, пробежать через склад и подняться по лестнице в ту самую трансформаторную будку». Вода прибывала уже намного медленнее, но к лестнице подбегали уже по колено. От ледяной воды начала сводить стопы. «Петрович», — по-простому обратился Аристарх к архитектору, которого я только что поставил на пол, — «закрой, что ли, дверной проем кирпичами, а то мы все замерзнем здесь, пока за нами приедут». «А вы им хоть сообщили, что нас пора забирать?» — спросил тот, пытаясь угомонить стук зубов. Кирпичные стены уже пришли в движение, загораживая проход. «Только что!» — кивнул Ритигер. «Надо минут пятнадцать продержаться. Кто-нибудь может завести эти генераторы? Хоть от них можно будет согреться». «Я так понимаю, вы в этом не особо нуждаетесь», — хмыкнул я, глядя, как от него поднимается пар, и одежда высыхает прямо на глазах. «А я и не для себя прошу, но всех согреть даже я не смогу». «Я могу завести эти движки», — подал голос разведчик, которого я лечил в подземелье. «Так приступай, не трепи языком», — рыкнул на него Аристарх. Через минуту заработал первый генератор, потом второй. Все подошли к ним поближе, прижимая руки к медленно нагревающемуся железу. Не все маги обладают способностью вырабатывать столько тепла, чтобы согреться и высушить одежду в такой мороз. Я немного смог согреться, но тоже прижался к двигателю, чтобы угомонить адский озноб. Это мне еще повезло остаться сухим, промокли только ноги. Их я и старался в большей степени согреть, прислоняя к нагревшемуся двигателю по очереди. Я и мой отряд могли бы сразу пойти к своему вертолету, который стоял на крыше прямо под нами. Но решил для начала согреться и подождать, когда приедут за остальными. Уходить так вместе. «Покажи-ка свой амулет, который мы вместе делали», — спросил Аристарх. Я отковырял из-за пазухи артефакт, который хоть немного меня согревал все это время, пока собирал на себя хренову тонну энергии от убитых тварей и десятков темных магов. «Ого, наполнен почти под завязку. Хорошую грелку ты себе завел. Летите отсюда сразу в Костина, в учебку. Распределите опыт и возьмете ступени под присмотром». Кое-то веке первый раз в спокойной обстановке. Да, пожалуй, так и сделаем. Сессия закончена, впереди каникулы. Про каникулы ты зря вспомнил. Князь Преображенский так и не уничтожен. Так что расслабляться не стоит. А никто и не расслаблялся. Как только его найдут, прилетим и убьем. Но сначала надо хоть немного отдохнуть. Имейте право. «Петрович, делай выход. Нам пора валить отсюда», — сказал Ризигер, приняв одному ему известный сигнал. Ну вот и славно. Я запрыгнул на крышу, завел двигатель вертолета, несколько минут на прогрев, и посадил птичку на площадку чуть дальше двух подъехавших прямо к зданию вездеходов так, чтобы не мешать им развернуться и уехать. Включил отопление на полную, мои бойцы запрыгнули в кабину и первым делом полезли потрошить ясные припасы и термосы с чаем. Ну, пока, Байкал. Жаль, что приходится улетать, не солоно хлебавший. Надеюсь, это мы скоро исправим. Георгий Александрович, Надежда Сергеевна и еще несколько человек встречали нас на вертолетной площадке». Интересно было наблюдать их смятение, когда по непонятным для них причинам снег вихрем взметнулся, а вертолета не видно и не слышно. Я настолько устал от приключений, что забыл их об этом предупредить. Зато насколько эффектным было мое появление из пустоты, когда я шел к встречающим сквозь клубы потревоженного снега. «Прошу простить», — сказал я Георгию Александровичу, протягивая ему руку. Забыл рассказать об особенностях нашего нового транспортного средства. «Это хотя бы что?» — спросил ученый, глядя, как оседает снег. «Вертолет. На него установлена разработанная темными систему невидимости, а сам аппарат адаптирован для транспортировки Паладина, на что способна далеко не вся авиация». «Теперь понятно». «Идемте в лабораторный корпус. Несмотря на то, что у нас слишком раннее утро, для вас приготовили завтрак. Там и поговорим». «Георгий Александрович», — тяжко вздохнул я. «Я уже почти сутки глаз не сомкнул. Может, только ребята вздремнули, пока летели сюда. Мы поедим и спать, а потом уже поговорим, хорошо?» Ученый молча кивнул. Ему явно не терпелось приступить к обследованию. Да еще я ему про амулет-накопитель рассказал. Несмотря ни на что, после завтрака в 4 утра нас отправили на отдых. Давно я так не радовался обычной кровати. Интересная вещица. Надежда Сергеевна поедала взглядом амулет, когда мы, наконец, пришли в лабораторию. А произошло это уже после обеда. Впервые такую вижу. «Ребята», — прервал коллегу Георгий Александрович, «занимайте места в капсулах». «А вы, Павел Петрович, высвобождаете запасы энергии из вашего артефакта. Посмотрим, что из этого получится». Я уютно устроился в высокотехнологичном саркофаге и для начала проверил показания бойцов на специальном планшете, который мне вручили. У меня на этот момент была пятая ступень высшего мага, у Кэта Андрея и Антона — четвертая, а у Лизы — пятая ступень рангом ниже. Теперь, следуя инструкциям из книги Ретигера, мне надо распределить накопленную энергию максимально эффективно. Если верить Георгию Александровичу, ее там очень много, так показали его измерения. Советоваться о распределении я ни с кем не собираюсь. Надеюсь, что повода для недовольства не будет. Учитывая, сколько мы перебили темных магов и нечисти прошлой ночью, здесь хватит на все. Сначала я направил поток лиса. Сделаем из нее высшего, потом начну распределять поровну. После определенной последовательности активации кристаллов амулет начал светиться изнутри. Грани центрального кристалла заиграли разными цветами, да так ярко, что стало светлее в комнате, а мне пришлось зажмуриться. «Павел Петрович, паузу!» — услышал я окрик руководителя лаборатории. Легко сказать. Нужную комбинацию я нажал практически на ощупь. Сияние прекратилось. Планшет показывал, что Лизе прилетело намного больше, чем я ожидал. Диаграмма показывала у девушки статус ВМ и первую ступень со шкалой под потолок. Еще немного и была бы вторая. Ее капсулу закрыли и запустили активацию. Пожалуй, на сегодня Лизе хватит, иначе будет тяжело потом. Паша, на себя и других бойцов пока переключайте, сказала заглянувшая в мою капсулу Надежда Сергеевна. «Когда почувствуете прилив, сразу отключаете артефакт». «Легко сказать», — буркнул я. «Ладно, вас понял. Постараюсь». На диаграммах планшета у Андрея, Антона и Кэт до пятой ступени осталось чуть меньше, чем у меня до максимума. Значит, ориентироваться буду на себя. Активировав амулет, я прикрыл сияющий кристалл ладонью, чтобы он меня не слепил». Я наблюдал изменения диаграмм. Ощущения от притока энергии были намного мягче, чем происходило во время боя. У ребят высветилось ВМ-5 за несколько секунд до того, как я почувствовал жар и головокружение. «Вот тебе и шестая. Примите поздравления». Деактивировал амулет практически на автомате, заученными движениями, когда перед глазами потемнело. Кажется, померк даже свет от кристалла. Надежда Сергеевна забрала из моих резко ослабевших рук планшет и артефакт, потом запечатала капсулу. На возникшем перед носом экране заплясали гипнотические изображения, вызвав тошноту, а ты без того нехилово головокружение. Потом я отрубился. На тренировочной базе в Костино мы в совокупности провели целую неделю. Так вот и проходят зимние каникулы курсантов Академии, которые берут на себя слишком много. Жили бы как все, учились спокойно, смогли бы не в лабораториях и тренировочных залах торчать, а съездить с родней и повидаться. Но я все-таки нашел несколько дней, чтобы съездить к отцу и погулять по родной Самаре. Лиза поехала со мной. В родном доме ей все равно делать было нечего. Она забрала оттуда самые ценные вещи и отвезла на квартиру в центре Москвы. Имение планировало потом продать, чтобы с темным прошлым матери больше ничего не связывало. Мне в этом плане с мамой и повезло больше. Жаль, что темные забрали ее у меня слишком рано. Вот ведь цвела судьба, да? Сын, погибший от рук темных сошелся с дочерью темной, которую мы с ней вместе убили в подземельях замка князя Преображенского. Со стороны посмотреть — так полная абзаца отсутствия логики — Но мне не раз удалось убедиться, что Лиза не имеет к продавшим душу тьме никакого отношения. Тот самый случай, когда яблоко упало от яблони слишком далеко. И слава богу. Немного сложно было воспринять отцу, что Лиза, дочь одной из темных, теперь моя девушка и, скорее всего, невеста. Мне пришлось его убеждать, что она не из этой когорты. Немного посомневавшись, он все же смирился, особенно глядя на нежные чувства между нами. Трехдневная идиллия с прогулками по городу, вечерними посиделками в лучших ресторанах, оборвалась внезапно. Мы как раз шли по набережной и смотрели на ровный белый покров на льду, сковавшем Волгу до самой весны, когда мне позвонил Барлас, мой друг из Поднебесной, про существование которого я уже, если честно, начал забывать. «Привет, брат», — сказал он, когда я взял трубку. «Вот что мне нравится в восточных друзьях, что они сразу начинают считать тебя близким родственником. Нет, это не повод для иронии. Правда, приятно было его услышать». «Как дела у тебя?» «Жизнь дала небольшую передышку. Изо всех сил пытаюсь этим воспользоваться. А у тебя как? Судя по голосу, что-то случилось?» «Твоя правда. Ничего не скроешь от тебя, брат». — сказал, уже не скрывая мрачного настроения. — Я наблюдаю за твоими подвигами, горжусь, что лично знаком с человеком, который играет такую важную роль в жизни Империи на пути борьбы со злом. К нам пришла беда, Паша. Очень нужна твоя помощь. И твоих орлов, конечно. — Что там у вас произошло? — спросил я настороженно. — Я, конечно, многое могу, но кто же меня сейчас отпустит, пока не уничтожен Темный князь? В разы увеличилось количество нечисти в округе. Раньше у нас было гораздо спокойнее, чем в России, поэтому мы к вам на практику в Сибирь ездили, а теперь уже продыху нет. Очень нужна твоя помощь, брат, выручай». «Барлас, ты же знаешь, если бы этот вопрос зависел только от меня, я бы прилетел к тебе уже сегодня. Если вместе со своим звеном, максимум завтра. Но я, можно сказать, человек пока подневольный». Есть большое незавершенное дело, которое меня не отпустит. Я, конечно, обращусь с этим вопросом к своему начальству прямо сегодня, но, сам понимаешь, гарантии дать не могу». «Да, я понимаю, брат. Я знаю про вашего князя, за которым вы охотитесь. У нас тоже уже выявлены эта тёмная секта, которая вытворяет все эти делишки. Но есть одно «но». «Какое же?» — поинтересовался я, когда пауза затянулась. Поговаривают, что резкое усиление активности темных связано с тем, что появился загадочный русский со своей свитой. Его пока никто в глаза не видел, но есть подозрение, что это тот, которого вы ищете. А вот это уже весомый аргумент при разговоре с начальством. Ты там держись, я тебе скоро перезвоню. «Да, брат, буду ждать. Только не откладывай, мы тут ночами не спим» вокруг семейной резиденции бои с нечистью идут постоянно не успеваем врата закрывать понял тебя крепись давай ты хороший воин я знаю жди звонка